Боевой рубеж. Версии Pokemon Yellow и Crystal в основном просто переработали сценарии вдохновивших их приключений. Однако версия Эмиральд на этом не остановилась и добавила своеобразный парк боевой рубеж для самых умелых тренеров. Он предлагает семь видов испытаний, включая знаменитую боевую башню. И каждая из них проверяет различные стратегические способности игрока. В Дадзе устраиваются бои длиной в три хода без возможности сменить покемонов, а Пирамида предлагает игроку пройти полный тренеров и диких покемонов-лабиринт с уменьшенной командой и инвентарем. Купол создан для мастерских стратегов, позволяя анализировать команду противника. В фабрике можно использовать только арендованных существ, а во Дворце покемоны сражаются сами по себе в зависимости от их характера. Последнее здание ПИК в форме гигантского сивайпера ставит игрока в разные непредсказуемые ситуации, и выкрутиться ему помогут лишь удача и гибкость. Нельзя узнать, кто вам попадется в этом месте мощный тренер или же союзник, который вылечит вашу команду. Боевой рубеж был особенно популярен в Pokemon Эмиральд. Он привнес много дополнительных испытаний после победы в Лиге покемонов со своими оригинальными правилами, подобно чемпионам Арен. Каждым зданием боевого рубежа управляет свой лидер. Он же награждает победителя символом эквивалентным значку арены. В более поздних версиях «Покемон Platinum, Herd Gold и Soul Silver можно встретить следы знаменитого боевого рубежа. Как ни странно, он не появляется в ремейках версии «Руби» и «Сапфир». Его заменяет Боевой курорт со всего одним зданием, импортированным из версий X и Y а также строительной площадкой, ироничным намеком на начало постройки рубежа. Персонажи. Профессор Берч. Каждое поколение имеет своего эксперта по покемонам, названного в честь некого дерева. Сперва засветились дуб и вяз, а в третьем поколении пришло время березы. Здоровый и энергичный профессор Берч известен как полевой специалист — который отважно путешествует по дорогам Хоэна, чтобы наблюдать за покемонами в естественной среде обитания. Его исследования в основном сосредоточены на поведении и привычках диких покемонов, поэтому он часто проводит время в разъездах и из-за этого уделяет мало времени своему ребенку, Брэндону или Мэй, в зависимости от выбранного игроком персонажа, к огорчению его жены, хранящей семейный очаг в Литл Руттауне. Также он друг детства Нормана, отца главного героя версии Руби и Сапфир, чемпиона арены Петлбург сити эксперта по покемонам нормального типа. В «Покемон Эмиральд» профессор Берч предлагает игроку одного из стартеров второго поколения, когда он завершает региональный покедекс. Отважный юный тренер Уолли. Впервые прибыв в Петтлбург-Сити, герой знакомится с Уолли, хрупким и застенчивым мальчиком с зелеными волосами. Уолли мечтает стать тренером покемонов, но, к сожалению, страдает от хронической болезни легких. Тронутый его искренностью, герой решает научить его захватывать покемонов, что позволяет игроку заодно найти учебник по ловле. С помощью одолженного у Нормана Зигзагуна Уолли ловит ральца и очень к нему привязывается. Его здоровье ухудшается и вынуждает его уехать жить к дяде и тете, Вердон Турф, на природу, но не отказывается от своей мечты. Встреча с нашим героем, которого он считает примером для подражания, преобразила его и придала уверенности в себе. Ему даже удается собрать все значки Хоэна и пройти местную дорогу победы. Поэтому до достижения Лиги в Эвергранд-Сити игрок должен с ним сразиться. Уолли ждет его с командой «Милых покемонов», Гардевуара, последней эволюции Ральца, Розели, Алтарии, Делкати и Магнитона. Пусть позже Волли и отказывается от боя в лиге, это приключение помогло ему вырасти. Он так и источает уверенность в себе. Робкий мальчуган превратился в перспективного молодого тренера. В ремейках «Омега-Руби» и «Альфа-Сапфир» финальная команда волли слегка меняется, и его Ральц — превращается в покемона четвертого поколения Галейда. Сюрприз, кулон Уолли даже дает ему возможность мегаэволюционировать. При новом столкновении на боевом оттоле мы видим, что магнитон Уолли сменился магнизоном, а Розелия — Роузрейдом. Еще тренер поймал Таланфлейма, Азумерила и страшного Горчомпа. Любитель камней Стивен Стоун. Впервые игрок встречает Стивена Стоуна в гранитной пещере к северу от Дьюфорда. Стивен приходится с сыном президенту корпорации «Девон», которая производит покинавы — очень полезные гаджеты для тренеров с различными функциями, такими как карта и телефон. Также он увлечен камнями и изучает их, путешествуя по Хойну и по всему миру. Его внушительную частную коллекцию можно увидеть, посетив его дом в Мост Дип сити Стивен часто пересекается с игроком в Покемон Руби и Сапфир и даже приходит на помощь, когда команда Магма пытается вторгнуться в космический центр Моспит-Сити в Покемон Эмиральд. А главное, Стивен является чемпионом Лиги Хоен в Руби и Сапфир. Его команда состоит из представителей стального типа, его знаковых покемонов Аграна, Скармари и Метагроса и древних существ, Клейдола и покемонов окаменелостей Армальда и Крадели. В версии Эмиральд этот титул достается Уолесу, а Стивена после победы в Лиге можно найти у метеоритного водопада. Он самый сильный тренер за все приключения, слегка напоминающий Реда в Голд и Сильвер. За это время его грозная команда набирает еще 20 уровней, и битва с его метагросом 78 уровня окажется весьма непростой. В омега и «Альфа-сапфир» метагрос Стивена может мегаэволюционировать. В поисках самых редких камней Стивен часто путешествует в другие уголки мира. Особо примечательно его упоминание в версии «Платинум». Он оказывается бывшим владельцем великолепной виллы, которую предоставляют игроку в зоне отдыха Сина. Герой голд и Сильвер тоже не раз встречают его на своем пути. Например, в штаб-квартире корпорации «Сильф», коммерческого партнера «Деван», а также в музее «Пьютер-Сити», где он исследует камни. Стивен популярен среди фанатов благодаря своему элегантному стилю и, возможно, является одним из самых любимых публикой чемпионов после «Лэнса». Двойной агент Зиния Зиния — один из персонажей, созданных специально для ремейков «Альфа Сапфир» и «Омега Руби». Ее роль ясна не сразу — Тайна этого загадочного потомка племени метеоров раскроется лишь в конце эпизода Дельта. Герой встречает ее несколько раз за свое путешествие. Переодевшись членом одной из двух команд, она проникла в организацию в надежде убедить ее членов пробудить дремлющих под Сутополис-Сити древних покемонов. На самом деле, ее цель — вызвать возвращение поглощающего метеориты покемона Райквазы чтобы спасти Землю от надвигающегося удара. Поскольку Райкваза появляется при схватках Кайогра и Граудена, Зиния пытается воздействовать на этих ужасных покемонов с помощью команды и готова даже принести в жертву часть населения Хоэна. План мог сработать, если бы игроку не удалось перехватить первобытного Граудена или Кайогра. Зиния может показаться холодной и бессердечной, но когда профессор Козма собирается отправить пресловутый метеорит в параллельное измерение, она без колебаний уничтожает устройство, чтобы избежать гибели другого мира. Храбрая и благородная Зиния предпочитает лично призвать Рейквазу с вершины небесного столба и спровоцировать его мегаэволюцию с помощью украденных мегакамней. Как только Метеорит уничтожается, и Мегра и Кваза побеждают Диоксиса, Зиния исчезает без следа. Самый верный друг Зинии — ее покемон Астер, самка Висмура, которая никогда не участвует в битвах. Девушка посылает в бой только покемонов драконьего типа — Гудру, алтарю Нойверна, Тайрантрума и Грозного Саламенса, способного мегаэволюционировать. Бестиарий. Хоть второе поколение покемонов и служило лишь дополнением к первому, третье должно было ознаменовать эволюцию франшизы, конечно же, сохранив дух первых игр. Получилась смелая, типичная для Японии смесь традиций и современных веяний. Несмотря на расцвет покемон, в период выхода версий, механизм игры нужно было поскорее обновить, чтобы не надоесть фанатам. С момента выпуска версии Red Green в Японии прошло 6 лет. С тех пор пользователи выросли и появились новые франшизы, увидевшие в ловле монстриков золотую жилу. Это касается той же Digimon, хоть игра и нацелилась на иную аудиторию, сделав ставку на агрессивно выглядящих монстров и менее детскую вселенную. Покемон ничего не оставалось, кроме как адаптироваться к возрослевшей публике и как-то ухитриться не вызвать недовольства совсем юных игроков и уж тем более их родителей. В отличие от Покедекса Джота, который включает в себя всех монстров Канта, Покедекс Хоэна избавляется от более чем 180 старых покемонов. В нем можно найти 67 старожилов и 135 новичков. Сразу заметно, что в новом сборнике реже встречаются мягкие цвета иллюстрации покемонов первых двух поколений. Монстрам не постеснялись придать менее добродушный вид, появилось больше клыков, когтей и, в первую очередь, злобных мин. Ещё создатели начали более охотно экспериментировать за пределами царства животных и ввели, к примеру, троих похожих на роботов-големов необычное паукообразное существо из металла, метагроса, а также латиоса и латиос, пара драконов, чей внешний вид вдохновлен аэронавтикой. Главной целью было сделать франшизу «Покемон» менее миловидной, чтобы она не устарела в глазах подростков. В целях согласованности с двумя предыдущими поколениями некоторые новые «Покемоны» имеют связь со старыми, как в случае с детской версией Мэрила по имени Азурил и Вайнота юного Вобафетта. Беспокоиться не о чем. Старые карманные монстры, которые не появились в региональном покидексе Хойна, не предались Забвению. Этих старых друзей вновь выведут в свет ремейки первых версий Fire Red и Live Green. Третье поколение знаменовало настоящую эволюцию в стратегии игр Pokémon. Новая система расчета характеристик поначалу сделала невозможным обмен покемонов между картриджами второго и третьего поколений, что разбило сердца многих тренеров. Каждое существо наделено пассивной техникой. Сперва ее звали «особой способностью», а в шестом поколении переименовали в «талант», чтобы избежать путаницы. Таланты имеют разнообразные эффекты в битве — могут увеличивать скорость с каждым ходом, усиливать определенные атаки, отправлять противника при физическом контакте и многое другое. В версии Эмеральд таланты иногда даже действуют вне боя, позволяя быстрее высиживать яйца, привлекать или отпугивать диких покемонов в высокой траве. Наконец, у покемонов также появился характер, натура — черта, которая влияет на две характеристики, усиливая одну и ослабляя другую. Это сделало каждого покемона еще уникальнее. С тех пор игроки начали тщательно выслеживать покемонов и еще больше внимания уделять их разведению, стремясь получить самого эффективного с лучшими показателями, характером и полезным талантом. Известные покемоны. Трико 252 — Торчик-255 и Маткип-258. В начале покемон Руби и Сапфир нас снова просят выбрать между травяным, огненным и водным типом. Имена этих стартеров — Трика, Торчик и Маткип. Маленький гикон травяного типа Трико эволюционирует в Гровейла, а затем в напоминающего Дилофазавра Септайла, По традиции травяные стартеры всегда похожи на динозавров. Он походит на предшественников зеленой окраской. Его лиственный хвост напоминает пышную ветку, а спина покрыта полными питательных веществ с желтыми луковицами. Стратегия септайла выделяет его на фоне винозавра и меганиума. В отличие от них, это исключительно быстрый покемон с интересным показателем атаки. Однако защита у него хромает, его можно быстро отправить в нокаут. Септайл пригодится, чтобы наносить быстрые и сильные удары. Стартер огненного типа торчик — милый рыжий цыпленок, который эволюционирует в гордого петушка Камбаскина, заодно приобретая боевой тип, а затем превращается в боевого петуха с острыми когтями по имени Блейзикин. Так появилась династия стартеров огненного и боевого типов, к которым в четвертом поколении присоединился Инфернейп, а в пятом — Эмбер. Обладающий хорошими показателями атаки Блейзикин сильный противник. Если верить Покедексу, он способен перепрыгивать через 30-этажное здание. Ранние наброски показали, что Торчику планировали дать большие уши и что на свет мог появиться покемон с характеристикой Блейзикина и драконов Латиуса и Латиеса. Возможно, он и послужил источником вдохновения для создания этих разных видов. Наконец, маткип — маленькая голубая саламандра, обитающая на болотах. Став марштомпом, он возвращается к своим земноводным корням и получает дополнительный земляной тип, который защищает его от электрических атак. Марштомп эволюционирует в свамперта — большого двуногого покемона, чьи атаки в основном связаны со слякотью и грязной водой, хотя он, как ни странно, обожает строить свои гнезда на красивых пляжах. Медленный, но мощный и стойкий свамперт особенно боится травяных атак по вине своего двойного типа, но других слабостей у него нет. В шестом поколении Септайл, Блейзикин и Свамперт получили мегаэволюции — но в два этапа. Первым ввели Мега Блейзикина в версиях X и Y. Поскольку стартеры Хоэна в этих играх не появлялись, Торчика вместе с необходимым для его мегаэволюции камнем Блазикинитом раздавали во всех странах в первые месяцы после выхода игр. Мега Септайл и появились позднее в ремейках третьего поколения Омега Руби и Альфа Сапфир. К слову, В результате мегаэволюции Септайл получает драконий тип, что на данный момент делает МегаСептайла единственным травяным и драконьим покемоном. Слакинг 289. Слакинг последняя эволюция Слаката, добродушная обезьяны, которая сперва превращается в Вегорота. Эта огромная горилла нормального типа имеет потрясающие характеристики выше, чем у большинства покемонов, включая некоторых легендарных. Сумма ее базовых показателей — та же, что у Кайогра или Граудена. Как же эволюция вполне заурядного покемона могла оказаться такой мощной? Секрет или, скорее, недостаток существа заключается в его уникальном таланте, позволяющем трезвее оценить это всемогущество. Это способность лентяй, блокирующая его атаки Каждый второй ход. Талант покемона оказывается помехой, с которой приходится как-то уживаться. В парных и тройных битвах проблему могут решить покемоны с атаками желчь или обмен навыков. Команда Нормана, отца героя Руби и Сапфир, включает двух слакингов и вигорота. Нинкада — 290, Нинджаск — 291 и Шадинжа 292. Как кажется на первый взгляд, у нинкады классическая семья из трех покемонов с последовательной эволюцией. Однако это довольно нетипичные насекомые. Нинкада — маленькая нимфа цикады, относящаяся к насекомому и земляному типу. На 20 уровне она эволюционирует в нинджаско, меняя земляной тип на летающий. Но кто же такой загадочный Шадинжа? с которым они оба явно связаны. На самом деле это экзувий — оболочка, от которой нинкада избавляется при эволюции. Чтобы получить шэ достаточно иметь свободное место в команде и простой покебол в сумке, начиная с четвертого поколения. шэ появляется в команде как по волшебству. Стоит нинкаде превратиться в нинджаска. Но это еще не самый невероятный факт о Шэдинже. У этого покемона, насекомого и призрачного типов, есть уникальный выигрышный талант чудозащита. С его помощью Шэдинже становится невосприимчив ко всем неэффективным против него атакам. Как результат, ему угрожают лишь атаки летающего, каменного, призрачного, огненного и темного типов. Но все не так просто — Другая особенность Шэдинджи в том, что у него имеется всего одно очко здоровья, а значит, его можно уложить одним ударом. Это могут сделать и ловушки на земле, и некоторые климатические условия, вроде града и бури. Поэтому, прежде чем отправлять Шэдинджу в бой, стоит тщательно изучить противника и предугадать его атаки. Как бы то ни было, этот покемон все же представляет серьезную угрозу существам без сопротивлений против его типа. Сейблай. 302. Скрывающийся в темных уголках пещер Хоэна, Сейблай, эксклюзивный для версии сапфир, представляет собой странноватое мелкое двуногое существо с острыми когтями и двумя бриллиантами вместо глаз. Во времена третьего поколения он впечатлил публику тем, что оказался первым покемоном без каких-либо слабостей. Неужто такое чудо возможно? Секрет прост. В нем сочетаются два типа — призрачный и темный. Покемоны призрачного типа боятся только призрачных атак, сопротивляются насекомым и ядовитым и, к тому же, невосприимчивы к приемам нормального и боевого типа. В свою очередь, покемоны темного типа боятся боевых и насекомых атак, но сопротивляются темным и призрачным — и имеют иммунитет к психическим. Выходит, что «темный тип» нейтрализует слабости призрачного и наоборот, поэтому в итоге Сейблую не нанесет повышенного урона ни одна атака. Еще ему повезло с сопротивлением ядовитым покемонам и наличием трех иммунитетов — к нормальному, боевому и психическому типу. Их способны обнулить лишь несколько движений, таких как «острый нюх», «ясновидение», и «Глаз Мираж». Четвертое поколение представило второго покемона темного и призрачного типа, интригующего Спиритомба. Появление волшебного типа в шестом поколении перевернуло все с ног на голову своей эффективностью против темных покемонов. Так Сейблей потерял свою изюминку и приобрел слабость перед волшебным типом, как и «Спиритамб». Нынче ни одна комбинация типов не допускает появления покемона без слабостей. Зато шестое поколение подарило Сейблую мегаэволюцию. У мега Сейблоя, прячущегося за огромным драгоценным камнем, увеличивается защита, но падает скорость. На сегодняшний день это самый маленький покемон с мегаэволюцией. Пласл 311 и Минун 312. Каждое поколение дарит миру по маленькому электрическому грызуну, а третье расщедрилось и выдало двух разом. Пичу в свое время ввёл концепцию предеволюции, а Пласел и Минун идеально иллюстрировали одну из новинок геймплея «Покемон Руби и Сапфир» — «Двойные битвы». На первый взгляд, эти два покемона похожи как две капли воды, но между ними все же есть заметные различия. У одного красная конечность и хвост в виде знака «плюс», а у другого — синие, и хвост в виде знака «минус». Это очевидный символ электрической полярности. Мало того, что таланты этих двух родственников Пикачу делают их сильнее в совместной битве, к тому же они могут выучить движение «рука помощи», усиливающее атаку напарника. К счастью, это компенсирует невзрачные показатели маленьких грызунов. Розелия, 315. Розелия — красивая двуногая розочка с цветами вместо рук и шипами на голове. За ангельским личиком кроется твердый характер в купе с ядовитым и травяным типом. Пусть она и славится тонким и успокаивающим ароматом, ее ядовитые шипы незамедлительно полетят в злоумышленника, который позарится на ее цветы. В третьем поколении это нередко встречающееся существо было единственным представителем своего семейства. Четвертое подарило ей и эволюцию, и предеволюцию, так что Розелия стала единственным покемоном, получившим обе формы развития разум. Теперь, бродя в высокой траве сина, можно встретить симпатичных бадью — маленькие бутоны роз, живущие возле водоемов весьма чувствительные к солнечному свету, цветы превращаются в розелию, когда достигают высокого уровня счастья в дневное время. Розелия же научилась эволюционировать в Роузрейда при использовании чрезвычайно редкого солнечного камня. Роузрейд — элегантная и мстительная белая роза с полумаской на лице, плащом на спине и букетами вместо рук. Будьте начеку, ведь эта красавица ядовита — Она без зазрения совести привлекает добычу сладким ароматом и затем атакует ее мощными колючими плетями. Все продумано до мелочей. Вейлмер 320 и Вейлорд 321. Так как Хоэн архипелаг, воды здесь даже больше, чем в Джоте и Канте, хоть те и являются прибрежными регионами поэтому игрок сталкивается с множеством водных покемонов, включая симпатичного маленького кита сферической формы Вейлмера. Этот пухлый улыбающийся шар водного типа стал одним из первых показанных миру покемонов третьего поколения, появившийся в мультсериале вместе с Азурилом и Киклеоном в марте 2001-го, более чем за полтора года до выхода Руби и Сапфир в Японии. На сороковом уровне Вейлмер превращается в Вейларда, самого крупного из известных на сегодняшний день покемонов с длиной тела в 14,5 метра. Его даже пришлось уменьшить в Pokemon Colosseum и Pokemon XD, чтобы он мог поместиться на поле боя, а липовато паря в воздухе, как и все водные покемоны. Из-за внушительных размеров его даже нельзя поймать в покемон Ranger Shadows of Elmia, Как ни странно, он причислен к полевой группе яиц, что породило один из самых известных мемов покемон — спаривание 14,5-метрового Вейларда и 0,6-метрового Скити. Находясь в одной яичной группе, они могут размножаться вместе, несмотря на огромную разницу в размерах. Вейлард не только ошеломляет своими габаритами, но также нужен, чтобы получить троих големов в руби и сапфир — Реджирока, Реджайса и Реджестила. Чтобы найти три пещеры, в которых обитают эти легендарные покемоны, необходимо иметь в команде Вейларда и Реликанта, древнюю рыбу водного и каменного типов. Лилип 345 и Анорит 347. Первое поколение представило трех окаменелых покемонов, а второе — ни одного. Версия Руби и Сапфир — Вновь используют принцип выбора из «блю и ред». Два ископаемых застревают в зыбучих песках пустыни на маршруте 111. Выбрав ископаемый бутон, игрок получит «лилипа» — доисторическое водное растение. Этот покемон каменного и травяного типа эволюционирует в крадели. Выбрав ископаемый коготь, игрок сможет возродить анорита — членистоногая каменного и насекомого типов. Он эволюционирует в Армальда гигантского бронированного членистоногого. Оба семейства довольно медленные, но крадели ориентирован на защиту, хотя сочетает в себе два типа с наибольшим количеством слабостей, а Армальда на атаку. В «Покемон Эмиральд окаменелости можно найти в «Миражной башне», песчаной постройки, которая случайным образом появляется в пустыне и исчезает навсегда после выбора одного из двух ископаемых. Фибос 349 и Майлотик. Версии Red и блю получили Маджикарпа, а в Рубии сапфир в семейство неприглядных и бесполезных рыбок вошел Фибос. Коричневое существо с неровными пятнами и будто резиновым ртом не славится красотой или эффективностью в бою, но все же является более толковым бойцом, чем Маджикарп. Ему доступны те же приемы, но помимо них он может выучить и другие атаки через технические и скрытые машины. Показатели этих покемонов похожи, но распределены иначе. У Фибоса более высокая атака и специальная защита — а у Маджикарпа — защита и специальная атака. С другой стороны, Маджикарп — одно из самых распространенных существ, которое можно найти почти во всех водоемах разных регионов Вселенной, а Фибус, наоборот, очень редок и появляется только в Рубии Сапфир в шести отсеках ручья, пересекающего маршрут 119. Вдобавок, эти отсеки сбрасываются при каждом выходе и входе в область, Так что без тонны терпения его поймать не удастся. Как и Маджикарп, Фибос способен превратиться в совершенно другое и гораздо более могущественное существо. Однако, в отличие от Маджикарпа, для этого ему недостаточно достичь 20 уровня. На самом деле, Фибос — единственный покемон, способный эволюционировать благодаря изменению одного из пяти условий состязания покемонов — красоты. Для этого нужно накормить его покеболами, конфетами из ягод и повысить его уровень. Поскольку состязания исчезли из игр на несколько поколений, разработчики ввели новый способ эволюции Фибоса. Его нужно обменять, дав ему предмет «радужная чешуя». Так у вас появится майлотик, известный красотой и природным даром снимать напряжение. Считается, что его элегантность вдохновила многие произведения искусства. Этот утонченный покемон является противоположностью Георадоса, эволюции Маджикарпы, известной злобным характером и страстью к разрушениям. Кастформ, 351 Похожий на облачко-крошечный покемон нормального типа Кастворм — чрезвычайно редкое существо, разработанное учеными Метеорологической станции маршрута 119, чтобы легче проанализировать изменения климата. Кастворм обладает уникальной способностью менять форму и тип в зависимости от погоды. В удачный день Кастворм выглядит как мини-солнце и получает огненный тип. Когда идет дождь, Он превращается в большую каплю воды и меняет нормальный тип наводный. Наконец, в снег он принимает форму вихря и становится ледяным покемоном. Однако другие погодные условия, способные повлиять на битвы покемонов, такие как туман и песчаные бури, не могут изменить его тип или внешний вид. Фирменная атака Кастформа «Шар погоды» тоже меняет тип в зависимости от климата, а при изменении погоды ее сила удваивается. Реджирок 377, Реджиайс 378 и Реджестил 379. После легендарных птиц и кошек или собак появилось трио третьего поколения, вышедшее за пределы царства животных. Три покемона являются големами, большими похожими на роботов существами. Первый, каменный, зовется Реджироком. Второй высечен изо льда и именуется Роджиайсом. Наконец, третий, отлитый из стали, носит имя Роджистил. Чтобы открыть три пещеры, в которых обитает каждый из этих покемонов, игрок должен сперва выполнить небольшой квест в пещере святилища на маршруте 134. Там его ждет сообщение на шрифте Брайля, которое он может расшифровать с помощью алфавита в конце игрового руководства. Узор из семи точек на каждом из големов тоже напоминает этот шрифт. Эти медлительные покемоны явно ориентированы на оборону. Роджерок выделяется простой защитой, ice специальный, а Роджистил, чей стальной тип дает ему сопротивление многим типам, может похвастаться достойными показателями обеих характеристик. Неизвестно, умышленно или нет, но всех големов объединяет слабость к боевому типу. История Трио началась в Рубии Сапфир и дополнилась появлением четвертого голема Раджигигаса в «Даймонд и перл Он представлен как лидер Троицы и ее создатель. В далеком прошлом, после объединения континентов, Раджигигас создал големов по своему образу и подобию, используя горный лед, камень и магму. Чтобы уберечь себя от его безмерной мощи, древняя цивилизация заперла его в храме Сноупоэнт-Сити к северу от Сина, а три его творения были запечатаны в пещерах Хоэна. Реджи Гигас обладает уникальным талантом — запаздывание, которое вдвое снижает его атаку и скорость на первые пять ходов боя. Несмотря на это... Он остается могущественным покемоном с впечатляющей атакой и разрушительными способностями. Как можно догадаться, Раджигигас намного крупнее трех големов, обходя их размеры аж в два раза. Также его украшают драгоценные камни цветов трех големов. Красный олицетворяет Раджирока, синий — Раджиайса, а серый — Раджистила, знак объединяющих их уз. Латиас — 380 и Латиос — 381. В Руби и Сапфир по тропам гуляет и избегает битв не троица покемонов, как в Голд и Сильвер, а пара, которую фанаты часто называют дуэтом Эона. Эти легендарные драконьи и психические покемоны напоминают гибриды птиц и самолета. Синий — самец по имени Латиос, а красный — самка Латиас. Хотя это первые легендарные покемоны с утвержденным полом, они не способны к размножению. Поэтому в игре их пол влияет лишь на использование некоторых техник, таких как привлечение. Эти покемоны обладают удивительной способностью летать, не взмахивая крыльями, что объясняет их талант левитации. Латиосу лучше дается атака, а Латиас больше полагается на защиту. Также они единственные могут пользоваться редким предметом «Росинка Души», которая вдвое увеличивает специальную атаку и специальную защиту при экипировке. С ней Латиус становится покемоном с лучшей специальной атакой, превзойдя даже мегаэволюцию Мьюту и Рейквазы. Эти покемоны появляются в разных версиях. Латиус путешествует по Хоину в Руби, а Латиас появляется в Сапфир. Чтобы получить обоих, нужно разблокировать Южный остров с помощью билета Эона, полученного на мероприятии Nintendo. В ремейках Омега Руби и Альфа Сапфир прохождение Южного острова перестает быть опциональным и становится частью основного сюжета. Латиус или Латиас переносят туда игрока на раннем этапе игры, так как острову в зависимости от версии угрожает команда Аква или Магма. После поимки второго дракона на острове игрок получает мега-камень для его мегаэволюции. Мегалатиус и мегалатиас не просто похожи на частные самолеты, но и весьма практичны. С помощью флейты Эона игрок может призвать этих покемонов и путешествовать по Хойну на их спине в лучших традициях старых RPG. После мегаэволюции Латиус и Латиас приобретают один и тот же цвет, нежно-фиолетовую смесь синего и красного оттенков их первоначальных форм. Пусть их мегаэволюции и кажутся идентичными, у Мегалатиуса красные глаза, а у Мегалатиас — желтые. Кайогр-382 и Грауден-383. Честь украсить обложки нового поколения выпала двум легендарным покемонам — Кайогру в версии Сапфир и Граудену в версии Руби. Ремейки для 3DS развили их уже рассказанную прежде историю. Первобытные формы Граудена и Кайогра схлестнулись в яростной битве, выводя природу из равновесия своей энергией. Красный, как рубин, Грауден — необычная помесь Годзиллы, Бульдозера и континентального покемона земляного типа, наделенной силой расширять Землю. Синий, как сапфир, и напоминающий кита Кайогр, океанический покемон водного типа, способный повышать уровень океанов. Казалось, что в этой жестокой борьбе не будет победителя. Но Рейкваза, небесный покемон драконьего и летающего типов, вмешался и положил конец конфликту. В результате Древней войны между этими легендарными покемонами и родился архипелаг Хоен, символ единства суши и морей. В версиях Альфа-Сапфир и Омега-Руби эти события изображены на фреске в гранитной пещере, где герой впервые встречается со Стивеном Стоуном. Помимо множества доступных Кайогру и Граудену атак, об этом противостоянии напоминают их таланты, своими схватками они меняют погоду. Кайогр вызывает дождь с помощью измороси, а Грауден активирует солнце засухой. Команды Аква и Магма пробуждают их и тщетно пытаются обуздать их силы. Увы, эти древние покемоны, озлобленные и не поддающиеся приручению, несут лишь разрушение. В отличие от версии Голд и Silver, где можно было найти и Хооха, и Лугию, Кайогр не появляется в версии Руби, а Грауден — в версии Сапфир. Но они все же появились вместе в дополнении Эмиральд. Ремейки Альфа-Сапфир и Омега-Руби ввели концепцию первобытных форм. Их принцип близок к мегаэволюции, но преображение начинается автоматически в начале боя. Если дать Кайогру синюю сферу, а Граудену красную, они превратятся в первобытных Кайогра и Граудена. Эти покемоны огромны, могущественны и сияют изнутри золотым светом в знак наполняющий их природной древней энергией. К слову, первобытный Грауден приобретает огненный тип, что усиливает некоторые его атаки, такие как извержение. Он весит почти тонну и является самым тяжелым из существующих ныне покемонов. Их новые таланты, по сути, являются улучшениями обычных. Первобытный Кайогр наделен способностью первобытное море, которое будет обеспечивать постоянный проливной дождь, пока покемона не отзовут или нокаутируют. Этот сильный ливень даже обнуляет атаки огненного типа, хотя они и так не помогли бы делу, учитывая, что первобытный койогр относится к водному типу. Талант первобытного Граудена «выжженная земля» для него даже более выигрышен. Усиливая жар солнца, он может испарять водные атаки, перед которыми этот колос земляного и огненного типов вдвойне уязвим. Поэтому, по сути, у первобытного Граудена есть только одна слабость — земляной тип. Будучи воплощением Первого моря, колыбели творения и зарождения жизни, первобытный Кайогр носит на своих плавниках символ Альфы — первой буквы греческого алфавита. А первобытный Грауден, чьи сокрушительные атаки вроде землетрясения и извержения взывают к хаосу и концу света, помечен символом последней буквы того же алфавита — Омеги. Райкваза — 384. По всей видимости, значимые для древнего конфликта между Кайогром и Грауденом мифы о Райквазе вызвали гораздо меньший резонанс в хоане. Этот изумрудно зеленый покемон драконьего и летающего типов похож на смесь свирепого дракона и змеи и, как предполагается, живет в озоновом слое, питаясь метеоритами. Его талант — воздушный блок — позволяет ему отключить все погодные модификации на поле боя и, следовательно, нейтрализовать способности Граудена и Кайогра. Поэтому Рейквазу можно считать лидером этих двух покемонов. Вместе они образуют трио, напоминающее чудовищ из древнееврейских мифов — Зиза, грифона-повелителя небес. Бегемота — огромного зверя, который принимает форму слона, буйвола, бегемота и крокодила. Или виафана — морского существа, обычно изображаемого в виде кита или змеи. В версиях и Сапфир Райкваза живет на вершине Небесного Столба, руин огромной заброшенной башни у побережья Пассифид-Локтауна. Его можно поймать только после победы над Лигой, оно и к лучшему — учитывая, что при встрече у него будет 70-й уровень. Позднее Рейкваза украсил обложку игры «Покемон Эмиральд», где сыграл более значимую роль. В рамках основного квеста игрок должен отправиться к небесному столбу с Уоллесом, чемпионом арены Сутополис-Сити в Руби и Сапфир и мастером лиги в Эмиральд. Они намереваются найти Рейквазу и положить конец вражде между Грауденом и Кайогром. В ремейках Альфа-Сапфир и Омега-Руби этот легендарный покемон приобретает особую важность с добавлением новой сюжетной арки эпизода Дельта. После разгрома Лиги игрок отправляется по следам Зини, потомка племени Метеоров. Она просочилась в ряды команд, чтобы убедить их разбудить Граудена и Кайогра и вернуть Рейквазу. Увы, Ей пришлось изменить свои планы, когда игроку успешно удалось успокоить древнего покемона. Прибыв вместе к небесному столбу, Зиния с героем встречают обновленного мега-рейквазу. Этот покемон — единственный, кто может мегаэволюционировать без мега-камня, благодаря одному из своих внутренних органов, как нам расскажет ученый из корпорации Деван. Предполагается, что эта сверхмощная эволюция позволяет ему каждый раз разнимать Граудона и Кайогра. Если судить по показателям, и Кваза является самым сильным покемоном наряду с двумя мегаэволюциями Мьюту. Также у него появляется новый, невероятно полезный талант, Дельтапоток, который предотвращает изменения погоды и защищает покемонов летающего типа, включая его самого от самых губительных для них атак. Джерачи, 385. Третье поколение решило не нарушать традиции и тоже представило милого покемончика с одинаковыми показателями, которого нет на картридже и которого можно получить только на ивентах. Первый мифический покемон Хойна, Джерачи, дух, исполняющий желание. Это еще один покемон психического типа, которому на сей раз добавился и стальной. На звездообразной голове белого крохи висят танзаку, бумажки, на которых в Японии пишут пожелания во время фестиваля Танабата. Этот традиционный праздник вдохновлен китайской легендой и чествует символическое воссоединение богини, представленной звездой Вега и ее смертным возлюбленным, которого воплощает Альтаир. Они встречаются раз в году ровно на седьмой день седьмого месяца. В остальное время влюбленных разделяет «Млечный путь». Согласно Покедексу, Джурачи просыпается раз в тысячу лет и пользуются этим шансом, чтобы исполнить все записанные на его танзаку желания. С 2004 года Джурачи по традиции раздавался в Японии во время Танабаты — Жителям США также удалось получить его благодаря бонусному диску в издании Pokemon Colosseum, включавшим шестой фильм по «Покемон» «Джерачи. Исполнитель желаний». В Европе и Австралии тренеры смогли добавить малыша Джерачи в Покедекс благодаря игре Pokemon Channel. Диоксис. 386. Еще один мифический покемон региона Хоэн явился из космоса. Это Диоксис генетически мутировавшая инопланетная форма жизни. Его связь с генетикой заметна как по имени, вдохновленном ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислотой, так и по облику, рукам в виде двойной спирали. Это еще один мифический покемон психического типа, но базовые показатели у него неравнозначны. В своей основной форме диоксис прирождённый нападающий. Его особенность в наличии четырех разных форм — Нормальной формы, еще более атакующей, защитной и, наконец, скоростной, которая делает его самым быстрым покемоном из всех. У игрока есть возможность изменить форму Диоксиса, вызвав его реакцию осколками метеоритов. Это первое существо в истории покемон, способное менять форму и единственный мифический покемон, которого можно получить в игре без специального ивента. В эпизоде Дельта Покемон Омега Руби и Альфа Сапфир мы обнаруживаем, что угрожающий Земле метеорит на самом деле служит Диоксису судным. В итоге, оседлав своего Мегара и квазу, игрок сталкивается с этим инопланетным покемоном и получает шанс его поймать. Глюки, хитрости и слухи: Бак с часами Хотя большинство глюков и багов серии «Покемон» проявляются лишь после определенных манипуляций и остаются незаметными для глаз большинства игроков, баг с часами в «Рубий Сапфир» затронул абсолютно все картриджи, как в Японии, так и в Америке и Европе. Вкратце, время замирало, как только проведенное в игре время превышало 100 часов, или же по прошествии года с ее начала. Самый очевидный симптом этого бага касался ягод. Они вдруг переставали расти, так что их не удавалось собрать. Были и другие проблемы. Прекратились продажи и лотерея в торговом центре Лиликов-Сити, перестали меняться погодные условия на маршрутах 119 и 123, из пещеры Отмели пропали приливы, и игроку перестали предлагать ягоды. Из-за блокировки часов игривый Иви не мог эволюционировать в Эспиона и в Амбриона. Получить можно было лишь одну из двух эволюций в зависимости от того, когда время остановилось. Nintendo не применуло отреагировать на этот довольно серьезный баг и внести исправление с помощью патча. Поскольку Game Boy Advance не подключалась к интернету, пришлось искать другие способы распространения — Впервые патчем поделились через блестящего Зигзагуна в ноябре 2003 года в Японии, а в последующие месяцы — по всему миру. Многие игры GameCube, как-то связанные с версиями Ruby и Sapphire, тоже загружали патч на консоль при первом подключении. Это касается Pokemon Box, Pokemon Colosseum и Pokemon XD Gale of Darkness. Европейская версия игры Pokemon Channel позволяет скачать патч вместе с Джирачи и ягодой ЦАЛАК. Бак, конечно же, исправили в ремейках первого поколения Fire Red или Green. Японские игроки также могли вылечить свой картридж специальными картами для e-Rider, карт для Game Boy Advance, который не вышел в Европе из-за коммерческого провала в США. Наконец, у игроков всегда была возможность отправить картридж письмом в Nintendo, Та решала проблему и возвращала их сокровища обратно. Интернет и подключаемые к нему консоли все же сильно упростили жизнь. Бесполезные легендарные покемоны. Ни для кого не секрет, что хотя легендарных покемонов в основном довольно сложно поймать, они сильнее обычных, отчасти благодаря своим высоким характеристикам. Однако причудливый баг лишил их привилегий на картриджах третьего поколения, хотя избавил от проблемы версию Эмеральд. Это затронуло Латиуса в Руби и Латиас в Сапфир, и Райкоу, Энтия и Суикуна в Файрред и Ливгрин. Ошибка касается IV — индивидуальных ценностей этих существ, скрытых неизменных показателей, которые делают покемонов уникальными — Не стоит их путать со значениями усилений ИВИ, которые тоже были скрытыми до шестого поколения, но могут развиваться в зависимости от попадающихся в бою противников. IV колеблются между нулем и 31, генерируются случайным образом у каждого существа и не могут меняться. Упомянутый бак сбросил IV всех легендарных покемонов до нуля, кроме атаки, которая могла подняться до скромной семерки. Эту ошибку так и не смогли исправить. Обойти ее было невозможно, и чтобы получить более полезных легендарных покемонов в третьем поколении, приходилось надеяться на версию Эмеральд или Билет Эона, дающий Латиуса и Латиас. Еще один шанс дает покемон Колысеум, где можно встретить трио легендарных собак. Смертельная ягода Помек. Мир покемонов полный ягод с различными эффектами, Одни исцеляют, другие избавляют от сна, третьи влияют на ИВИ. Среди этих фруктов числится ягода помек, которая позволяет уменьшить ИВИ, очков жизни покемона, и сделать его немного счастливее. А небольшая манипуляция в покемон Эмеральд давала этому плоду совершенно поразительный эффект. Если дать ягоду помек покемону, который остался один в команде, всего с одним очком жизни HP, Он сразу упадет в обморок, либо отобразится отрицательное число HP, которое будет пересчитано и преобразовано в значение выше 65530, представленное в интерфейсе знаком вопроса и двумя цифрами. Если HP монстра упадет до нуля, игрок сможет продолжить путь, как ни в чем не бывало, но любой полученный урон выведет его из игры. Еще более удивительно, что если в момент использования ягоды помек в команде окажется яйцо, и бой начнется с ним на первой позиции, то покемон в яйце сможет сражаться. Он будет того же цвета, что и яйцо, сможет изучать движение и даже эволюционировать и вылупиться, уже имея пятый уровень. Причудливый баг ягоды помек даже эмулировали — Его можно найти в версиях Diamond и Pearl четвёртого поколения, хотя вызвать его немного сложнее. Четвертое поколение. Diamond, Pearl и Platinum. Nintendo DS. Сюжет. В начале приключения герой Лукас или героиня Доун смотрит телевизор и узнает об обнаружении красного герадоса на озере ярости в Джоте. Это явная отсылка к версиям Gold и Silver. События Diamond и Pearl происходят в одно и то же время, и именно это поколение породило ремейки Herd Gold и Soul Silver. В компании лучшего друга Барри герой решает исследовать озеро Верети и проверить, не обитает ли там какой-нибудь редкий покемон. Там они встречают изучающего округу профессора Роуэна вместе с его помощником Лукасом или Авророй в зависимости от выбора игрока. Когда профессор покидает озеро Верите, чтобы вернуться в лабораторию, герой замечает забытый им портфель и пытается его вернуть. В тот миг появляются дикие Старли и нападают на героя с бари. Те решают открыть портфель, чтобы защититься, и находят там покеболы с Туртвингом, Пиплопом и Чимчаром. Так, ни о чем не подозревая, они бросаются в свой первый и далеко не последний бой. Когда они прибывают в лабораторию, чтобы вернуть профессору Роуну его портфель, последнего сильно удивляет их рассказ и то, как им удалось постоять за себя. Поэтому он решает официально доверить им выбранных ими покемонов и в придачу вручает Покедекс, который нужно заполнить в путешествии по дорогам Сина. Как и всегда, герои ждут нелегкие странствия. В каждом регионе есть своя команда, и в Сину орудует команда «Галактика». В отличие от команды R, Аква и Магма, эта организация не прячется, ее штаб-квартира даже стоит у всех на виду в Этерне. Пусть у ее членов не такая плохая репутация, как у прежних злодеев, команда Галактика не менее опасна. У ее лидера Сириуса только одна цель — вызвать легендарного покемона Диалгу в Даймонд или Палкию в Перл и очистить мир, то есть разрушить его и создать новый. Сириус держит в тайне эти безумные планы, утверждая, что хочет лишь увидеть рождение лучшего мира — мирным путем или силой. Это позволило ему завербовать многих приспешников, включая трех преданных ему командиров — опасных Юпитер и Марс, а также его правую руку непоколебимого Сатурна. В «Покемон Платинум» мы также встречаем Харона — выдающегося ученого, который провел множество экспериментов над Ротомом. Чтобы достичь цели, приспешники галактики не колеблясь нападают на профессора Харона и крадут плоды его исследований, покедекс его помощника и мемориальную доску со статую Этерны. А также отбирают Клифейри у продавца велосипедов Твинлифтауна и отводят электричество от ветряков. Но только отправившись на поиски легендарного Трио Сино, члены команды «Галактика» демонстрируют истинные масштабы своего безумия. Чтобы захватить Азельфа, они подрывают озеро Валар и вызывают сильные землетрясения в округе. Имея в своем распоряжении Юкси, Месприта и Азельфа, ученые команды «Галактика» создают красную цепь, которая позволила бы Диалги и Палки сохранить силу даже после поимки. Вооружившись этим могущественным артефактом, Сириус отправляется на Копейное плато на горе Коронет с целью призвать легендарного покемона. К счастью, Юкси, Месприд и Азельф ему мешают, и игроку удается встретить и победить команду Галактика. После этого Сириус исчезает, и его преемником решает стать Сатурн, утверждая, что он ничего не знал о планах бывшего босса. Новой целью команды «Галактика» стал поиск другого источника энергии, способного помочь населению. В Покемон «Платинум» — концовка немного другая. «Сириус» все же призывает Диалгу и Палкию, а за ними вслед появляется Гератина — агрессивное существо из другого измерения. В ярости Гератина похищает Сириуса и забирает его в мир искажений, где он в итоге решает остаться. Тем временем Харон за спиной Сатурна убеждает несколько членов команды присоединиться к нему на Северном острове и вымогает деньги у жителей Сина, угрожая вызвать извержение горы Старк, если они откажутся. Игроку вновь приходится вмешаться и восстановить порядок в районе с помощью загадочного полицейского лукера.